Глава 8. С самого утра у меня было хорошее настроение. Печку я простила после первого ласкового огонечка и по привычке начала замешивать тесто для булочек. Но этого было мало. Если градоначальник не подведет, то сегодня придет целитель. И мне вдруг так захотелось сделать для этого во всех смыслах доброго человека что-нибудь вкусненькое. Он у нас любитель яблок, а значит, пирог будет к месту. Воздушное тесто пропеклось быстро. Его нижнюю часть я пропитала сахарным сиропом, смешанным с ромом, а сверху украсила дольками яблок. Засунула в печку буквально на минутку, и готово. Осталось только присыпать сахарной пудрой перед подачей. Целитель не заставил себя долго ждать, и не успела я поставить чай, как в лавке раздались шаги. Господин Хельсон был неместным. Он родился в очень суровом краю, где зима стояла большую часть года. И потому в Эстексе... Даже в мороз ходил в легком плаще и без перчаток. При этом руки у него всегда были теплые, за что его любили без исключения все местные жители. Но сегодня его вид меня почти напугал. Он пришел в теплом плаще, с шарфом на шее и в перчатках. Голос у него был хриплым, как после перенесенной простуды, а глаза покрасневшими. Но он упорно говорил, что это остаточное явление, и запретил мне шептать для него заговоры. То, что пирог уже заговорен на укрепление здоровья, рассказывать я не стала. Почти все пироги для этого милого, но, к сожалению, быстро стареющего человека я заговаривала уже по привычке. Он снял только плащ, быстро осмотрел мою старуху и пообещал написать одному знакомому магу, но предупредил, что тот может не согласиться, и мои надежды начали таять вместе с приподнятым настроением. Мы грустно повздыхали над старухиной долей и пошли на кухню пить лесной чай. Он был, как память, об ушедшем теплом лете. Сушеная земляника и чебрец пахли лугом, а листики дикой малины и мяты – лесной чащей. Когда его умопомрачительный запах заполнил всю кухню, а целитель довольно смотрел на кусочек яблочного пирога, в лавке опять раздались шаги. Кто-то стремительно, без единого скрипа, прошел по дощатому полу и без стеснения открыл дверь на кухню. К этому моменту я только и успела что встать но при виде визитера опять села. «Как здесь вкусно пахнет!» — улыбнулся главарь наемников. «Добрый день, Мариша!» «Господин Хельсон?» «Мариша, можно мне тоже чай?» Наемник бесцеремонно подтянул себе стул, сел точно между нами и сразу заговорил. «Господин Хельсон, вижу, вы заболели?» «Остаточное явление, уже почти пришёл в себя. Знаете, мои люди к вам приходили несколько раз за последние два дня». «Помните наш уговор?» Главарь внимательно смотрел на целителя, которому стало заметно хуже. «Да-да, как раз занимаюсь этим вопросом», покашливая, быстро проговорил он. «Угу, я вот думал, что сегодня утром вы как раз предоставите мне человека, но вы как будто сбежали. Только мальчишка на улице случайно увидел, куда вы пошли». Главарь пригубил чай и улыбнулся. «Мне». «Так вот, собственно, Мариша и есть тот человек». Промямлил целитель, а я в недоумении уставилась на него. Но он взгляда от стола не поднял, только смущенно кашлянул в кулак. Я громко поставила чайничек на стол и строго спросила. «О чем речь?» «Понимаешь, Мариша, тут господам понадобилось вглубь нашего леса, а там без проводника никак. Ну вот, жители и обмолвились, что лучше тебя этот лес никто не знает», тихо проговорил целитель. «Это может отчасти и так» но я была уверена, что жена-кузнеца, которая здесь прожила всю жизнь и любила ходить в самые потайные места леса, знала все тропинки лучше меня. А самое главное, целитель точно догадывался об этом, но сейчас пытался спихнуть на меня какую-то свою договоренность, неизвестно о чем. «Хм, когда мы говорили в первый раз, вы упоминали, что это благоразумная замужняя женщина», — подал голос главарь, а я напряглась. Наш целитель явно нервничал и побаивался мага. Его растерянный вид вызвал в душе какое-то очень щемящее чувство, и я поняла, что буду кивать, даже если он сейчас меня отправит с наемниками в лес. «Мариша не по годам умна, а насчет замужней...» «Не помню даже. Я точно так сказал?» Целитель говорил быстро и с придыханием, потом сильно закашлялся и поднялся. «Мне бы отдохнуть. Дальше вы, я думаю, сами разберетесь». Он суетливо поклонился и, кашляя, удалился. Через мгновение хлопнула дверь, а главарь перевел веселый взгляд на меня. Он как будто не заметил странного поведения целителя и теперь спокойно пил чай. Сам отрезал себе кусок пирога и с очень довольным видом поглощал то, что я приготовила не ему. — А зачем вам в вглубь леса? — Приятно, что ты уже согласна туда отправиться. Я думал, придется уговаривать. — Угрожать. «Все же уговаривать», — подчеркнул маг. «Соглашусь, если расколдуете госпожу Блакли». Наемник таинственно ухмыльнулся и, качая головой, отпил чай. «Значит, уговаривать меня точно не будут. Эх, сейчас наверняка напомнят про тот порошок. Захотелось хоть чем-то умыть это довольное лицо. Так что достала свой последний козырь». «А вы познакомите меня с принцем?» И глаза сделала такие честно ласковые. Надеялась, что маг поперхнется но он допил чай одним глотком и поднялся. — Познакомлю, пошли. И двинулся к выходу. Честно сказать, я рассчитывала на другую реакцию. Так хотелось его вывести из равновесия, да и почему-то надеялась, что он начнет отнекиваться. Якобы никакого принца и все такое. А я бы ему сразу про то, как они стояли у озера. А там, глядишь, может, удалось бы его как-то подловить хоть на чем-то и опять заикнуться о моей старухе. Но все случилось наоборот шокировали не его, а меня. Потому я безропотно шагала за главарем и до конца не верила, что мы идем к принцу, а не в какую-нибудь камеру для тех, кто покусился на здоровье магов. Шли молча и очень быстро. Еще солнце толком не успело разогреться, а мы уже преодолели самую длинную главную улицу и вошли в дом градоначальника. Я даже не успела удивиться, почему пришли именно сюда, когда меня быстро подцепили под локоток и повели к кабинету. А там за столом восседал тот самый принц. Широкие плечи, светлые волосы и пронзительные голубые глаза. До нашего появления он внимательно изучал бумаги и своим присутствием пугал градоначальника. Тот стоял по левую руку от принца и что-то запинаясь говорил. Но стоило нам появиться, оба отвлеклись. «Джеймс? Так быстро?» Низкий строгий голос заставил подобраться не только меня. Городоначальник вытянулся по струнке и сильно побледнел. Это наводило на мысль, что познакомился он с принцем недавно и еще не успел взять себя в руки, хотя обычно владел собой слишком хорошо, любой актер бы позавидовал. «Хотелось бы быстрее выдвинуться, вот наш проводник», – кивнул главарь в мою сторону. «Мариша, а это принц Эдвард». Главарь достаточно бесцеремонно представил человека королевской крови. Забыл, как минимум, учтивый поклон и наименование герцогства, которое принадлежит второму сыну короля. Но сделал это, видимо, неосознанно, скорее всего, потому что был с ним на короткой ноге. Принц этого даже не заметил, а просто внимательно смотрел на меня. А я на него. И только спустя минуту вспомнила про этикет и, как полагается человеку с даром, присела в легком реверансе, почти без поклона, и сама представилась. «Мариам Стоунс, ведьма в первом поколении» первом я был уверен что в нашем королевстве в обычных семьях уже перестали рождаться люди с даром и их можно найти только в древних родах сказал принц и перевел взгляд пронзительных глаз с меня на градоначальника фасет пока свободны но через пятнадцать минут жду вас книгой расходов дверь за моей спиной закрылась и я осталась стоять в давящей тишине под взглядом слишком умных глаз спас меня от принца неожиданно наемник «Не получилось?» «Ты слишком рано». Затем принц поморщился и добавил. «Хотя этот крепкий орешек. Хорошо знает свои права и уже успел напомнить, что аристократов судит только король и если существуют доказательства. Так что работать с ним еще и работать. Дня два точно. Значит, надо быстрее выдвигаться». Принц кивнул и опять перевел взгляд на меня. «Баронет успел рассказать, что от вас требуется?» Я отрицательно покачала головой, и только когда принц неодобрительно вскользь посмотрел на главаря наемников, поняла, кто тот самый баронет. Мне определенно не везет. Ладно, мы бы со старухой перешли дорогу магу. Опасно, но терпимо. Только вот маг-аристократ – это уже совсем другая штука. Закуют в кандалы в десятки раз быстрее, да еще получат королевскую награду. Я неосознанно сглотнула, но моего замешательства и страха никто не заметил. Принц продолжил спокойно говорить. «Мы здесь по государственному делу, и нам нужно попасть в глубь леса, а точнее, к той его части, где опускается горный хребет. Там обрывы, но, по известным нам сведениям, есть хоженые тропы. Знаете, как туда попасть?» Я кивнула, потом отрицательно помотала головой и опять кивнула. Голос как-то пропал от переизбытка эмоций, а пристальный взгляд голубых глаз мешал взять себя в руки. «Так знаете?» Уже с легкой улыбкой и более мягким голосом поинтересовался принц. «Примерно», – чуть сипло проговорила я. «Знаю, где тропинки начинаются, но до места, где опускается хребет, ни разу не ходила». «Лучше, чем ничего», – все еще с улыбкой сказал принц. «У вас час на сборы, потом за вами зайдут. Ваша задача – слушаться Джеймса и провести его ребят по тропе до указанного места». «Да, и перед этим вам придется принести клятву о неразглашении». И, само собой, при положительном итоге вам заплатят». Я стояла и кивала, а сама думала, что знакомиться с принцем не стоило. Идти неизвестно куда по какому-то государственному делу – это не ко мне. Еще в школе поняла, что не люблю приключения. Совсем. Даже когда кто-то подшучивал над друзьями или нарушал правила ради веселья, я никогда в этом не участвовала. Никого не выдавала, не мое это дело, но и сама никуда не лезла. Я предпочитаю ведьминскую лавку и булочки, а не королевские секреты, от которых добра не жди. У меня и так проблем хватает. Тем более только сейчас я поняла, что забыла взять с мага как раз ту самую клятву или что-то типа того по поводу порошка. Я же вроде бы в счет той находки уже сходила с малиновым на бал. Но ведь никакого обещания больше не припоминать того случая маг не давал. Пока я размышляла, принц говорил, а затем резко прервался и с широкой улыбкой посмотрел на меня. «Мариша, я могу вас так называть?» Я кивнула, что уж. «О чем вы так задумались? Вас что-то не устраивает в том, что я сказал?» «Эм...» «Как бы так аккуратно уйти от темы того, что я почти все прослушала?» «Вот вы сказали, что заплатите, но мне монеты не нужны, я могу сама заработать». «А что нужно?» Спросил принц с интересом. «Понимаете, госпожа Блакли попала под вечный сон из-за какой-то неизвестной магической ошибки. Осторожно подняла я глаза на принца, стараясь не обращать внимания на смешок со стороны наемника. «И если это не будет расцениваться как наглость, я бы хотела просить вместо оплаты пригласить мага, который ее расколдует». Принц откинулся в кресле и широко улыбнулся главарю наемников. «Слышал? Просит пригласить мага». Он явно потешался и вообще как-то за секунду перестал походить на принца. Я опустила глаза в пол и нахмурилась. С одной стороны, я особенно не рассчитывала на положительный ответ, а с другой – было неприятно, что над тобой, считай, смеются в твоем же присутствии. «Мы подумаем», – уже серьезно сказал принц. «Мариша, подождите Джеймса в столовой». Долго сидеть одно не пришлось. Почти следом появился главарь. Сообщил, что меньше чем через час они заедут за мной. Потом вскользь бросил, что до старого озера едем верхом, и у них только мужские седла. Да был таков. На сборе оставалось очень мало времени, так что я быстро зашла к целителю, у которого опять было полно людей. Оставила ему записку, чтобы приглядел за моей старухой, и в задумчивости пошла обратно в лавку. На сколько дней мы уезжаем, что нужно с собой брать или, наоборот, не нужно, мне не сообщили. Но это были мелочи. Хуже всего, что мне стало как-то все равно. То, что я еду с наемниками в лес, а их мак-аристократ на меня имеет зуб, просто перестало волновать. Как-то вдруг накатило осознание, что детские забавы кончились, и моя спящая старуха тому лишнее подтверждение. Увильнуть от поездки или общения с наемниками уже явно не получится, если только сбежать. Только вот где гарантия, что удастся, тем более теперь, когда и с принцем знакома. А таким людям нельзя отказывать, особенно если они тебя почти наняли на работу. Сборы проходили быстро. Я достала потрёпанные широкие штаны, которые надевала только если собиралась в самые дебри. Тёплую кофту на меху, еще более древнюю, чем мои шаровары, надела сразу на две рубахи. Дополняли картину потёртого временем путника, добротный старый плащ с капюшоном и проверенные временем сапоги. Быстро собрала кое-какие зелья в заплечную корзинку, туда же сгрузила булочки, а сверху прицепила скрученное одеяло. Когда заплетала косу, на улице послышался цок от копыт, так что уже на ходу завязывала волосы и натягивала перчатки. На улице было оживленно. Наемники, которые в седлах смотрелись в десятки раз лучше, чем наши стражи, и тем более городские парни, привлекли к себе слишком много внимания. Горожане, вышедшие кто перекусить, кто прогуляться с утра, как будто шли в сторону лавки. Близко никто не подобрался но из расстояния было видно, что любопытных глаз от наемников никто не отводит. Девушки, кстати, оказались наглее и стояли почти у моих дверей. И потому их лица, скукоживающиеся при взгляде на меня, можно было хорошо разглядеть. Но это все мало трогало. Я вообще как-то разом совсем смирилась и перестала нервничать. Пусть будет, как будет, и будет, что будет. Повернулась к двери лицом, погладила ее. «Не открывай чужим». Пускай только господина Хельсона, целителя. Я замерла, прислушиваясь к тишине в лавке и ощущая легкое тепло под рукой. Сзади послышался окрик, а мне почему-то стало грустно. Я понимала, что уезжаю недалеко и ненадолго, но покидать лавку отчаянно не хотелось. Остаться бы, да заварить опять летнего чая, почитать гримуар. «Мариша!» Повторный окрик заставил отвернуться от лавки и я быстрым шагом подошла к четверке наемников. Никто при моем приближении не спешился, а главарь кивнул на смирную кобылу, которую придерживал Малиновой. Верхом я умела ездить, но делала это не больше пяти раз за всю жизнь. Для дочки городского лавочника это совсем не нужное умение. У нас даже своя лошадь появилась только когда я уже заканчивала школу. Но она в основном таскала телегу с товарами на ярмарке, да груз какой, если нужно было. Так что смотрела я на кобылу настороженно, как, впрочем, и она на меня. В ее глазах отчетливо читалось короткое, но очень содержательное послание. «Ты на меня не садишься, я тебя не сброшу». Но вдоволь попереглядываться с умным зверем не получилось. Малиновый не выдержал, спешился. Сгреб меня в охапку и закинул на лошадь. «Как у него это лихо, а главное, для меня удобно получилось, сама не поняла». Ноги мои он, собственноручно поставил в стремена, поводья всучил в руки, а потом лихо запрыгнул на своего коня, и мы тронулись в путь. Ехали быстро и замедлились только в лесу, а на подходе к озеру лошади совсем перешли на шаг. Трубки здесь были не для всадников. Обычно среди деревьев в этой тишине и рассеянном свете мысли становились ясными, в теле появлялась легкость, а в душе наступал покой. Но в этот раз лес не проник в сердце и моё отстранённое безразличие перешло в апатию. Обогнув озеро, мы вышли на небольшую поляну, где находился лагерь наемников. Никакой суеты, как бывает на постоях, никаких возгласов. Мы спешились, и к нам просто подошли еще трое. коней забрал какой-то расторопный паренёк, а мы остались на месте. И все почему-то оценивающе посмотрели на меня. «Мариша, надень это!» Главарь протянул мне какой-то амулет. «Что это?» «Защита и гарантия того, что ты нас не заведешь куда-то не туда». «А где моя гарантия, что эта штука безопасна?» «Мы все их носим», — вмешался Малиновый и из-за ворота достал точно такой же амулет. «Нет», — твердо посмотрела я в глаза главарю и покачала головой. «Я и так вам клятву принесла, и завести куда-то не туда не смогу». «Клятву, если хорошо подумать, можно обойти», — ровно сказал маг, потом резко выдохнул и добавил. «У нас очень мало времени». Не дожидаясь моего согласия, главарь одним быстрым движением подтянул меня к себе и нацепил амулет. Я только и успела его немного пихнуть, но он уже сделал свое дело, так что без лишних слов отступил. «Всем проверить оружие и провизию», — раздавал распоряжение маг. «Пойдем так. Мариша и я впереди. Бил, ты замыкающий». Наемники зашуршали пожитками, а я попыталась снять себе амулет. Пыхтела, вертелась, дергала веревочку и даже попробовала перегрызть. Зная магов, это мог быть какой-нибудь хитрый амулет повиновения. На ведьм такое почти не действовало. Да и его обычно нужно надеть добровольно, чтобы все команды выполнялись. Но кто знает, что подсунул маг. «Его могу снять только я», – прозвучал духом насмешливый голос. Я вздрогнула и повернулась к главарю, который в коротком вытертом плаще и с мешком за плечами сейчас ничем не отличался от остальных наемников. А из-за того, что был ростом ниже половины, даже наоборот, стал незаметным. Странно, он казался мне выше. Наверное, это все из-за его самоуверенности и чувства превосходства, что отражалось в глазах. Но сейчас он слился со всеми. Я вдруг поняла, что этот страшный маг всего на пол головы выше меня. Вполне себе обычный человек, и я его не боюсь. Если бы добровольно надела, могла бы и сама снять. Все так же чуть насмешливо сообщили мне. «И «Если ты хорошо попросишь, сниму, а ты своими руками его сразу наденешь». «Скэн, мне тут в голову пришло. Это значит, теперь на нее готовку можно спихнуть, раз она зла не может сделать». Поинтересовался жилистый наёмник с сединами. Все заулыбались, видимо, готовили в походе по очереди, и никого это не прельщало. Я немного напряглась, а потом все же ответила. В конце концов, ведьма я или не ведьма. А оставлю-ка я себе эту висюльку Говорят, в каждом амулете остается частичка мага. Доверительно сообщила я им. Мало ли, вдруг пригодится. Тем более, надетая на меня самим магом. Я понятия не имела, сам ли главарь создавал эти амулеты. Но потому, как недобро он посмотрел на меня, стало ясно, что попала в цель. Быстро спрятала амулет за ворот рубахи и, напивая легкий мотивчик, Неспешно пошла вглубь леса. Что делать с этой частичкой, я пока не придумала, но еще не вечер. Эх, и это они еще не подозревают, на какое количество добра я могу заговорить обычную кашу. Тоже мне испугали, что буду готовить. Еще кому бояться надо? Судя по гримуару моей старухи, ведьмы только добром и мстили. Чего стоил заговор зоркий глаз, когда вдаль видишь все до мельчайших точечек. Правда, вблизи не разглядишь даже свои руки. Мы, помню, купцу как-то так помогли, после того, как нам продали лучшие ведьбинские плащи. То, что от одного движения нитки повылезали, и ткань начала рваться, его не смутило. Сказал, это мы сами виноваты. Вот мы и подправили ему зрение, а то не видит же ничего. Благодаря нам он стал очень ярким и запоминающимся мужчиной. И под глазом синяк, и рука на перевязи, и на правую ногу хромает. Даже я тогда засмотрелась на плоды наших трудов. Жаловался стражем, что ведьмы его избивают, но доказать этого не смог. Сам трижды упал перед стражником, а еще документы читал, стоя от стола в другой комнате. В общем, вел себя слишком странно для добропорядочного купца. Хотя, мне кажется, даже если бы мы со старухой его, правда, избили, что мне представляется с трудом, ибо ростом тот купец был головы на две выше меня, стража бы промолчала. Возможно, даже помогла побить. Моё настроение наконец-то изменилось в лучшую сторону, а апатия потихоньку начала отступать. Довольно быстро меня нагнал маг и пошел рядом без лишних слов. После 30 минут сосредоточенного молчания и подозрительной тишины за спиной я обернулась. Наемники шли по пятам бесшумно, и это выглядело пугающе. На расстоянии в 10 шагов друг от друга бодро шагали крепкие мужчины, под ногами которых даже листья не шевелились. От этой неожиданной картины я так и застыла на месте в полоборота. «Мариша, не останавливайся!» – бросил мне маг. «Нам вообще не помешало бы ускориться!» «Мы куда-то торопимся?» «Было очень любопытно, что же такое нашли эти наемники, что так спешат?» «Да», – короткий жесткий ответ не подразумевал дальнейшего разговора, так что я замолчала и принялась думать, как бы заговорить кашу, чтобы на мага не подействовала. «Так, на всякий случай». Я его, конечно, не боюсь, но жить все-таки хочется. В любом случае надо задействовать амулет. Вроде бы мы даже что-то такое проходили еще в школе. Через довольно простой заговор амулета с частицей мага, а раз это защитный кулон, то она там есть, можно немного воздействовать на Создателя. Одна беда, надо находиться к нему довольно близко. А с моим крошечным даром это расстояние, скорее всего, измеряется парой шагов. Мы уже довольно долго шли. Даже на ходу успели перекусить вяленым мясом, как вдруг Мак нас остановил взмахом руки. Провел сапогом линию у моих ног и прошептал. «За нее не заходи!» А сам, проговаривая заклинание, пошел вперед. Наемники потянулись ко мне ближе, но за линию тоже не заступали. Главарь вперед шел медленно и постепенно поднимал правую руку, над которой клубился сизый дым. Он отошел всего на пару десятков шагов, когда слева и справа к его руке со свистом устремились две светящиеся стрелы. Они замерли над рукой, опутанные туманом, и начали вибрировать, а вместе с ними немного подернулась рябью земля и деревья. На всем пространстве после прочерченной линии виднелась магическая сеть. Под действием заклинания она вертелась и сжималась. Постепенно вся собралась в сгустке тумана над рукой мага и с легким хлопком исчезла. Нам махнули рукой, приглашая подойти. Я тоже пошла, хотя стала не по себе. Магическая сеть – вещь малоприятная. Выпутаться из нее почти невозможно без помощи ее создателя. А глядя на эту, я подумала, что сеть могла быть с каким-нибудь убийственным заклинанием. Наш поход в лес окончательно перестал мне нравиться. «Давно поставили?» – спросил Жилистый с сединами. «Почти сутки назад». Хмуро проговорил главарь, что-то растирая пальцами на своей перчатке. Они и порошок сюда добавили, только он липкий. Не могу понять, зачем мочить порошок, который на магов действует именно в сухом виде. В зависимости от того, чем разбавляют порошки, меняются их свойства. Если это что-то липкое, скорее всего, сироп из определенных листьев. Так иногда выглядят закрепители в зельях. Редко, но для открытого воздуха очень действенное решение. Порошок, который главарь растирал. Немного светился и был похож на густой сок. Любопытно стало, чем же они его разбавили. Я даже подалась вперед, чтобы понюхать, но меня за плечо придержал темненький наемник. Дай магу разобраться, а потом уже лезь, авторитетно заявил он. Как скажешь, улыбнулась ему. Все равно увечья украшают мужчин, а без руки он будет выглядеть хоть немного симпатичнее. Брен, на видим, порошок не действует. Спокойно глядя на парня, сообщил главарь. Перчатку при этом отряхивать даже не думал, а сам поднес ее ко мне. Зачем им потребовалась такая консистенция? И при чем тут открытый воздух? Очень хотелось съязвить, плюнуть им под ноги и гордо пойти вперед. Но исследовательский азарт пересилил. Я наклонилась, понюхала, внимательно все рассмотрела и ухмыльнулась. Как все просто-то. Так зачем им смешивать порошок с сиропом из листьев? Выжидательно посмотрел на меня маг. «Чтобы закрепить эффект порошка. Кстати, что он там точно делает?» «Вызывает эйфорию у людей и блокирует магию у нас». Главарь сверлил меня взглядом и ждал пояснений, но я делала вид, что не понимаю, и рассеянно улыбалась ему. «Мариша, это не шутки, и твоя безопасность сейчас зависит от нас и от того, насколько мы сможем справиться с ситуацией». «Угу, это-то и настораживает». «Идете в лес, хотя сами не знаете, что вас тут ждет», – пробурчала я, но на вопрос ответила. Этот порошок с сиропом, прилипая на кожу, воздействует на человека или мага. А так как сироп – закрепитель, то эффект длится дольше, судя по концентрации, около суток. Также на открытом воздухе сироп сохраняет все свойства порошка, не позволяя ему разлететься. Ну и так как нанесен он был на магическую сеть, то свойства сети, возможно, тоже изменились. На меня опять внимательно посмотрели, но я была не уверена, что вообще права. Под взглядом мага все же сдалась и быстро проговорила. Возможно, из-за компонентов сиропа сеть стала как бы частью окружающей среды и для поисковых заклинаний почти неуловима. Вы такого случайно не заметили? Маг грязно выругался, что на общепринятом в культурном обществе языке значило «заметил». Он с силой тряхнул рукой, и порошок лихо скрутился воздушным потоком в маленький шарик. Его главарь спрятал в карман. «Идем в том же порядке, но теперь держимся за моей спиной. Как только подаю знак, останавливайтесь и не шевелитесь. Совсем. И вперед не лезете». Последнее было адресовано лично мне. И мы пошли. Сначала все были напряжены, и каждый раз, когда маг давал знак остановиться, а сам шел вперед, с опаской смотрели ему вслед. Но главарь делал остановки слишком часто, При этом никаких сетей на пути не находил, и все расслабились. Потихоньку, когда Мак уходил вперед, начались разговоры. И все чаще они касались меня. Сначала было почти шепотом. «Ты видел, какая с нами ведьма? Не боись, Брен. она тебя, если что, спасет от сети. Ножкой топнет, ручкой поведет, нос задерет», — как бы шутил наемник с сединами. «У ведьм, знаешь как, Брен, ежели раз спасла, то уже все» влюбляется до беспамятства. А она тебя с бала вывела, вот и посуди. Видишь, на тебя не смотрит, значит, точно влюблена. По ведьмам такое сразу понятно. Это говорил Бугай с двуручным топором за спиной. Так она и меня спасла, прозвучал напряженный шепот Малинового. Дело плохо бил, на двоих стала быть охотиться, отвечал ему Бугай. Но ты зубы сцепи и терпи. Может, еще пожалеет, до да одного кого оставить для своих утех. Но вообще, они уж больно активны, так что и ты лучше готовься. Тренируй силушку». Тихие смешки, покашливание в кулак и опять какие-то перешептывания. Я стояла к ним спиной и делала вид, что не слышу. Просто внимательно смотрела на главаря, уходящего вперед, и все. Когда он возвращался, наемники резко замолкали и по деловому шли дальше потом на остановках стали говорить чуть громче и обращаться ко мне. «Мариша, а как часто ведьмы меняют кавалеров?» Это наемник с сединами. «Да как только испробуют гримуар, так и меняют. Но беда в том, что до конца книжки ни один не доходит. Заканчивается. Это я». «А какие парни-то ведьмам сподручнее для дел ваших? Темненькие или светленькие?» Это Бугай с топором. «Да мы по зубам выбираем». Волосы-то после первых дней практики, у них же сразу вылезают. Опять я. Что на всем теле? Даже если прикрыться там, в нужных местах, каким амулетом? Со смешком опять седой. Хм, бывает и остаются, но эффект сложно просчитать. Цвет от зеленого до красного, и густота прореживается. Плеши то тут, то там. Такого потом уже и не используешь, сухо поясняла я. Старички потешались над молодежью. И если Брен старался больше отмалчиваться, либо извил, то Малиновый отвечал очень нервно. Даже заступился за меня, мол, добрая ведьма, а они все наговаривают. Душа парень, маме точно бы понравился. Но именно сегодня, уверена, Малиновый тоже вспомнит, что я не такая уж добренькая ведьма. Пока эти увольни чесали языками, я подъедала сухарики с заговором пополнения сил. Так что к вечерней каше у меня хватит запала на очень доброе нашептывание. Привал объявили, когда под ногами уже было не разобрать дороги. Наемники быстро распаковывали вещи. Мужчина с сединами сунул мне пшено, соль и какой-то кусок мяса. Поймал малинового и отправил его за водой для каши. А потом принес одну какую-то корягу и, посчитав свой долг выполненным, удобно устроился на скатанном одеяле. Он немного ухмылялся, глядя, как, спотыкаясь на ровном месте, почти в кромешной темноте, наемники организуют лагерь. Сам сидел, что-то попивая из фляжки, и подбадривал молодежь шутками. — Сэм, молчи уж, дряная душонка, а то и тебя к делу приобщим, — пробасил бугай с топором. — Или молодежь вон ведьмы на опыты отдаст? — Да меня нельзя, разве ты не знаешь? — посмеивался наемник, делая очередной глоток. «Ни на работу, ни ведьме. Косточки старые. еще попортят зелья или... работу». Несмотря на шутки, большая часть наемников смотрела на Сэма неодобрительно, но тому было хоть бы что. Сидел и пил, потом еще мне напомнил про кашу, якобы пора уже кушать. Улыбнулась ему как родному, но его это не насторожило. Рядом уже разгорался костер, который как-то хитро был прикрыт еле видимым магическим куполом. Значит, ни дыма от него, ни света вдалеке не видно, и жар сильнее. Я удовлетворенно потерла руки. Готовиться все будет быстро, а это уже полдела. Силы после сухариков прибавилось, и не хотелось, чтобы они просто так исчезли, пока вода закипает. Я нарезала подкопченное мясо, бросила в котелок с водой и огляделась в поисках мага. Пора начинать действовать, и пока сил в избытке, лучше приступить к самому сложному. Осталось найти главаря. С ним шутить я не собиралась, но что-нибудь доброе сделать, так, чтобы ночь запомнилась, конечно, хотелось. И если все правильно рассчитать, даже могло получиться. Вокруг лагеря стоял как будто невидимый полок. На это указывала только четкая закругленная линия под ногами. Не заходя за нее, я прошла до ручья, где и увидела мага. Он стоял спиной и, видимо, опять колдовал. «Вот пока он занят, и займусь своими ведьминскими делами!» Я поспешно вытянула из-за ворота амулет и начала шептать, но сразу стало ясно, что отклика нет. Подошла на пару шагов ближе. Та же история. По-тихому приблизилась и встала всего в трех шагах, но опять ничего. Маг хоть и не подал вида, но мне показалось, заметил, что сзади кто-то стоит. Я рискнула и остановилась в шаге от его спины. Сжав кулон, прошептала заговор. «Точно получилось. Я не могла ошибиться». Мак обернулся быстро, но я все же успела. В бледном свете магического огонька на меня выжидательно смотрели уставшими глазами. «Мариша?» Взгляд опустился к моей руке, в которой я сжимала амулет. «Да». Я кивнула. Потом поняла, что от меня все же ждут чего-то более вразумительного и решила опять рискнуть. Думаю, что могу надеть амулет добровольно. Маг плавно шагнул ко мне и снял веревочку, невзначай коснувшись голой ключицы. Я неожиданно поняла, что, доставая амулет, расстегнула и жилетку, и ворот обеих рубашек. Так сосредоточенно шагала, что и забыла, как глубоко его засунула. Мне протянули вещицу, и я быстро повесила ее на шею. «Мариша, мне надо ждать чего-то особенного». «Например, чего?» «Гривы, копыт?» «Нет, конечно. С чего вы взяли?» «Ты слишком покладистая, и это настораживает». На меня смотрели сверху вниз, и опять казалось, что маг выше, чем есть на самом деле. Я улыбнулась, как можно более беспечно похлопала его по плечу и поспешила перевести тему. «А откуда вы вообще узнали, что лошадиные заговоры мы с моей ведьмой на вас насылали?» По губам мага скользнула улыбка. «Идем». Там, наверное, каша уже готова. И он направился в сторону лагеря. Нет еще, сегодня же я готовлю. Макс шага не сбился, не обернулся, но немного замедлился, а я от души улыбнулась его спине.